Глава 6. Однажды на переменке подошла Зинаида Васильевна и говорит: "Рудик, пойди в актовый зал, там набирают мальчиков в хор, пускай тебя послушают". Я пошёл. У пианино сидел незнакомый человек. Его звали Николай Иванович Пименов, директор Калининской музыкальной школы. Никогда его не забуду. Он вёл прослушивание и меня в числе других мальчиков отобрал. Два раза в неделю я стал ходить по длинному-длинному студенческому переулку от нашего домика в музыкальную школу петь в хоре. Однажды вечером после репетиции я шёл по тёмному коридору и вдруг услышал музыку. Она меня ошеломила, как будто громом поразила. Я остановился около класса, откуда музыка эта шла, остановился и стою. Потом подошёл тихонечко Приоткрыл дверь немножко. Смотрю, сидит женщина, педагог, очевидно, и играет на рояле. Она меня увидела: "Мальчик, заходи, не стесняйся". Я зашёл, прикрыл дверь, встал около двери и слушал. Слушал. Когда она закончила, я спросил: "А что это вы играли?" Она сказала: "Это лунная соната Бетховена". Какой-то есть слово по-немецки. Ну, в общем, оно значит заворожённый. Заворожённый, я шёл домой по студенческому переулку, и всё время у меня в голове эта музыка звучала. Я не мог её забыть. И когда пришёл домой, первое, что я сказал папе: "Папа, купи мне, пожалуйста, пианино. Я хочу учиться музыке. Я вот сейчас слышал такое, хочу играть эту музыку". В следующий выходной день, в воскресенье, папа пошел на рынок. Пойду, говорит, покупать тебе пианино. Пришел с рынка и говорит, пианино я тебе купить не смог, оно слишком дорого стоило, но я купил тебе скрипочку. Внешне мне вещь понравилась. Я потрогал завиток, покрутил ручки черные, заглянул в Эф. Это резонаторная отверстие, которое имеет форму рукописной буквы F, поэтому F называется. И прочитал там внутри латинские буквы Stardivarius. Конечно, это была обычная подделка, ну, в лучшем случае копия какая-то. Я едва дождался понедельника, не помню, как высидел на уроках, и помчался в музыкальную школу к Николаю Ивановичу. Вот говорю, мне папа купил скрипочку. Я хочу учиться теперь на скрипке. Что ж, давай, попробуй. Определю тебя к Алексею Ивановичу Лойко. Очень хороший педагог. Алексей Иванович вёл урок. Садись, говорит. Послушай, посмотри, как мы занимаемся. У одного мальчика что-то не получалось. Алексей Иванович взял скрипку и стал показывать, как надо. И когда он заиграл, Мне казалось, передо мной не человек, а бог. Даже не скрипач, а певец. Его скрипка пела, не играла, а пела. Я боялся, что он дойдёт до конца пассажа и остановится. Но он глянул на меня, что-то вероятно почувствовал и продолжал. Я был совершенно очарован самим звуком, и мысль, что я начну учиться и сумею так играть, полностью захватила меня. Всё. В одном гневенье мне всё стало ясно: музыке хочу учиться, я должен в жизни быть музыкантом. Вот моя задача. И детство кончилось.